Испражненц не думал, что будет бояться, и, в принципе, как-то даже не собирался нервничать. В конце-то концов он приехал сюда за триумфом, чего лишний раз нервы трепать. Но у него дрожали поджилки. Физзель стоял, как неудачно возникшая посреди людной улицы статуя, и бегающими глазками облизывал вороты. Золотистые барельефы грифонов с хитрым прищуром искрились на солнце. Утро выдалось чересчур холодное, даже морозное, но лоб почему-то у испражненцев вспотел. Страх словно включился автоматически, без ведома самого Фюзеля, и теперь давал себе знать лишь такими легкими намеками, готовясь выпрыгнуть монстром из табакирки в самый неудачный момент. Самозванный император Таверный Харчевин Сглотнул, выдохнул облако пары, с презрением посмотрел на него и, взяв ноги в руки, он будто бы буквально сделал это, не то потянулся вверх на мысках, не то полуприсел, пошел к воротам. А что если промелькнуло в голове, пока мир вокруг замедлялся, как в те самые моменты ожидания, вечно и неестественно долгие? «Кейзер отправит меня. Куда подальше? В конце концов, он мэра, он не муса а я...» испражнен отогнал дурную мысль, как наваждение. «А я, это я. Если бы мысли в голове можно было выделять цветным маркером, Фюзель так бы и сделал. Уже мне-то он не сможет отказать, и тогда...» Он не успел додумать, и не потому, что неожиданно быстро добрался до ворот, которые мгновение назад казались такими далекими. Просто они заскрежетали, и на улицу вышли Барбариу и Кейзер. Точнее, только Кейзер. Второго непонятного человека для фюзеля просто не существовало. Испражненц обомлел, но быстро собрался, втянул живот и с важным видом остановился, замерев на месте. Двое шли как раз в его сторону. Фюзель стал ждать, пока его заметят, и обратятся к нему. «Конечно, они должны сделать это первыми, ведь нельзя же просто так пройти мимо такого человека!» И они прошли мимо. Тогда испражненц, приуныв, но не потеряв надежды, крикнул «Мэр Кейзер!». Сам мэр, явно не привыкший к таким громким знакам внимания, остановился и обернулся, хмуро оглядев бегущего к нему испражненца, Такого человека очень просто было не заметить, точнее заметить, но... Сделайте вид, будто ты его не видел, и просто пройти мимо. Из фюзеля сочилась хитрость, она коварно мерцала матовым пламенем в пожелтевших глазах, но вот только испражненц не дотягивал до благородного, гордого лисы. Шарму не хватало. Если это и был рыжий плут, то для начала вовсе не рыжий но в целом ободранный, неудачливый, пожелтевший и полысевший, явно делящий избушку зайцем, от которого долгие годы пытался избавиться, да только тот оказывался проворней. Фюзель не нашел ничего лучше для разговора, как улыбнуться во весь рот, обнажив желтые кривые зубы. Когда решается судьба, остается только улыбаться. Барбарио, явно не желавший такой компании, многозначительно откашлялся. «Кейзер, пойдем отсюда. Если ты не забыл, мы вроде как торопимся, а ты сам постоянно торопишь». Мэр поднял руку, алхимик смолк. С чем-чем, а с жестами инкубус не спорил. Они всегда несли иной посыл, чем слова, куда более четкий и точечный. Такие моменты знал алхимик, Кейзер думал. А прерывать его мысли... Все равно, что пытаться удержать от столкновения две тектонические плиты голыми руками. «Да», — сказал наконец мэр, — «я слушаю». Испражненц как идиот пялился на механическую руку. Хотя многие поспорили бы, что кусочек с... Как? Можно запросто выкинуть, и ничего не поменяется. «Меня зовут Фюзель, сэр. Фюзель из...» <со> Он ощутил на губах гниющий вкус своей фамилии и смолк. «Фюзель, я наслышан о вас». «Постарайтесь быть максимально кратким». Оборвал его Кейзер. «Обо мне нельзя быть ненаслышанным. Я мэр этого города». «Да-да, <со> конечно, я не просто мэр, внук самого Анимуса. Фюзель заметил, как механическая рука Кейзера сжимается в кулак и заставил себя замолчать, «То есть я имел в виду, конечно, да, да...» Язык начал заплетаться, фюзель зажмурился, нужно было говорить напрямую. «Мне нужна эта война, сэр. Я хочу быть ее частью». Барбарио присвистнул. «Ого-гошеньки, и откуда мы знаем про войну? Вроде бы это было большим-большим секретом». «Слухи», — опередил испражненца мэр. «От них никуда не деться». «Но мне приятно, что у кого-то появилась мысль начать об этом говорить. Значит, мы все делаем правильно». «Да, всегда считал, что к слухам очень важно прислушиваться», — закивал Фюзель. «И поэтому...» «Какой ваш интерес?» — опять перебил Кейзер. «Мой... интерес?» Испражненца внезапно посерьезничал, глаза наполнились еще более нездоровой желтизной, чем обычной, и лицо его, словно покрывшись мрамором, Наконец-то отдаленно, но напомнила лик гордого и непоколебимого императора. «Уничтожить их всех, раздавить и размазать, чтобы моя империя...» «Стоп!» Вдруг выпалил инкубус, наморщив лоб. «Фюзель!» «Еще с такой странной фамилией, да? Это вы хозяин рваных крыльев дракона?» «Иногда очень полезно иметь под рукой гастрономического гурмана». «Да...» Вдруг просиял с маска императора мгновенно опала с лица. «Вы бывали у нас?» «Бывал», — недовольно нахмурился алхимик. «Я оставлю свое мнение при себе. <кхм> вот ноги из глины». «Не говорите мне об этом проклятом месте!» — выкрикнул Испражненц неожиданно громко, так что звук долетел до далеких гор и забродил там механическим эхом. «Не говорите!» Когда нахлынувшая злоба ушла так же внезапно, как появилась, Фюзель одумался и задрожал. Нет, он только что сам все испортил. Кейзер ухмыльнулся. «Вы станете одним из моих вице-адмиралов». Кейзер обвел самозванного императора холодным взглядом. «Только переоденьтесь в нормальный мундир». что вы сказали?» — обомлел Фюзель. «Оденьтесь в мундир» повторил мэр найдите хюги попадамся, он все покажет и поможет а потом потом я покажу вам войну покажу точку ее отсчеты без лишних слов кейзер развернулся и пошел дальше Барбаре следом а ошеломленный из так и стоял на месте пытаясь осознать что все сработало на зло назло на зло альвио на зло просфоре И только тогда его торкнуло. Стоп. Мэр только что сказал. Пападамс? Какой-то другой пападамс? И откуда их столько? Думал, фюзель прямо как саранчи развелось. Но, видимо, придется терпеть и молчать, потому что война стала настоящим подарком судьбы. Особенно понял вдруг испражненц, если его столоб исправится. Инкубус шепнул Кайзеру: Ты что, спятил? «Я понимаю, что это все вкус грядущего триумфа, но этот Физель же бесполезный идиот. И ты делаешь его вице-адмиралом, Кейзер?» Это были его големы, барбарю. «Что?» Он отправил своих големов утиль, чтобы их специально отвезли на кладбище. Мне докладывали о том, что вчера их прибыло больше подсчитанного. Волшебная вещь, слухи, не думаешь? Но это не отменяет того факта, что он бесполезный идиот. «Не отменяет. Но он слишком сильно хочет войны, чтобы оказаться бесполезным». Мэр посмотрел на бледное солнце, прищурившись. Седина в бороде словно замерцала алмазной пыльцой. «Тому же ярость — прекрасное топливо. Пусть лучше она питает огонь войны». Дело твое!» — пожал плечами алхимик, глубоко вдохнув, щекочущего своим холодком осеннего воздуха с запахом намокшей листвы. «Но знаешь, что бы сказал твой дед? Прости, конечно, просто вспомнилось. Кейзер не ответил. Просто кивнул в знак одобрения, даже руки не сжал и, словно, а может, Барбарио показалось, улыбнулся. Алхимик слегка понизил голос и продекламировал, «Идиоты способны только на идиотизм». Инкубус подумал и добавил уже авторскую ремарку, по-моему, фраза на века. «Как и его тень», — шепнул мэр. «Иногда кажется, что тоже на века».